Вокруг нас просто какой-то последний день Помпеи. Все горит, гремят взрывы, подсвечивая своими вспышками низкие тучи. Стрельба со всех сторон. В районе железнодорожной станции палят так, будто мотострелковый батальон в атаку пошел. Хотя, кто знает, может так оно и есть. Со стороны разбитых ворот первого КП КПП слышны короткие злые фырканье ЗУ-23. Похоже, там у Димы пока все в порядке. Ну и дай ему бог. «До места я так и не доехал». Примерно на полпути в наушнике матерно выругался, а потом буквально зарычал голос Кости. «Чужой! убийцу! Как слышишь меня?» «Чужой на приеме!» «Турки прорвались! До полутора рот! Семь БТРов! Остальные мы отсекли, но эти прорвались!» «Похоже, пошли на комендатуру!» «Кто успеет, дуйте к псарне, там их перехватить попробуйте!» «Хоть на несколько минут притормозите!»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 из которых торчали толстые капсулы кумулятивов. Неплохо. Шесть выстрелов КРПГ. Да у нас по одному тубусу оглений на нас. Если и не остановим, так хоть проредим основательно. «Вы нам на помощь?» – тяжело отдувается Кузьма. «Угу!» – киваю я и забираю у него один из гранатометов. А у Зинаиды сумку с тремя гранатами. «Так, Толя, ты давай хватай все наши оглений и иду вокруг квартала». Когда мы их тут нахлобучим, ударишь им в тыл. Улица узкая, запрём их к ядрению матери. Постарайся не мазать, граников у нас мало. Но учти, стрелять только после моей команды. Понял? Руслан, позицию выбирай сам и работай по готовности. Но только после того, как мы дадим первый зал. Твои первоочередные цели – пулеметчики на бронетранспортерах и водители. Понятно? Понятно, что рули по-боевому ехать должны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 приготовленные для ремонта тротуара и сложенные стопкой у забора напротив трактира. А они укрываются за кирпичным бортиком крыльца псарни. Вытряхиваю из сумки гранаты, с треском раскручиваю зеленые картонные тубусы с пороховыми зарядами и привинчиваю их к гранатам. За петли выдергиваю шпильки и снимаю с гранат предохранительные колпачки. Вообще, конечно, рискую я серьезно, но в бою на это времени может просто не остаться.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 «Там броня слабая». «Понял». «Ну тогда, товсь». командую я вдавливаю кнопку предохранителя, и как только первые две вражеские бронемашины выскакивают из-за поворота, рявку чуть не во весь голос. «Огонь!» «Бум!» <шух!"> Странное оно ощущение при выстреле из гранатомета. Вроде отдачи, как таковой, нет. Только ощущение сильного рывка, да пороховой дым мерзко воняет».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 из подствольника. Потом второй. Из-за дома, даже сквозь грохот канонады и взрывы боекомплекта горящих турецких бронетранспортеров, слышны чьи-то полные боли и ненависти вопли. То ли еще будет, уроды, сквозь зубы шиплю я, вставляя в ГП третью гранату. Твою мать! Проворонили-таки. Боковым зрением я вижу, как раздвигая наклонным носом горящие обломки своих неудачливых собратьев, Прет прямо на нас еще одна бронемашина. Причем гораздо более серьезная, чем только что сожженные нами явузы. Те были вооружены крупнокалиберными пулеметами. Этот же какой-то длинной скорострельной пушкой, торчащей из здорово сдвинутой назад маленькой башни. Бросив автомат, повисший стволом вниз на ремне, хватаю лежащий рядом со мной РПГ. Уже вскидывая его, понимаю, что не успел». Поперек улицы будто огненной метлой шаркнули. Во все стороны летит кирпичное и асфальтовое крошево. С визгом уходят в небо срикошетировавшие от дороги и стен трассеры. Даже толком и не прицелившись, давлю на спуск. И тут же что-то сильно, вышибая весь дух из легких, бьет меня в грудь. Прочухиваюсь от того, что меня кто-то тормошит. Приоткрываю глаза и вижу, склонившуюся на домой Толю.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 Они разлетелись во все стороны. Одна вот, точно тебе в грудь. Хорошо еще, что не в голову. А вот рацию раздавила. Эт да. Еще одного столкновения с чем-нибудь моя голова точно не вынесла бы. Опускаю взгляд вниз. Мда. То, что осталось от выданной мне убивцем портативки, и рацией это назвать сложно. Так, осколки пластика и торчащие между ними обломки микросхем.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 На покрытых пылью и пороховой гарью у щеках остаются влажные полосы. Нету их больше, командир. 25 пяти миллиметровая скорострелка почти в упор. А у них всей защиты. Стенка в полкирпича толщиной. Рывком сажусь и обхватываю руками голову. Из глотки наружу рвется не то рык, не то стон. Ну как же так, а? Только сейчас осознаю... Как дороги мне стали эти люди за четыре неполных месяца знакомства. Когда они рядом были, не понимал, просто чувствовал, что нравится. А вот когда их вдруг не стало, все равно, что близких родственников потерял. Да я ж за них, сука, зубами рвать этих уродов буду. Снаружи начинается плотная пальба. Над головой тонко верещит и бьет в стену шальной рикошет. Не время, Миша.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 Серая кожа, валившиеся глаза, блестят нездоровым блеском. Дыхание неровное, с прохрипом. Еще буквально час назад, когда мы с Русланом на руках стаскивали его сюда, в подвал, он выглядел куда лучше, но осколок минометной мины в живот еще никому красоты и здоровья не прибавлял. Подвал комендатуры похож сейчас? Даже не знаю, с чем сравнить-то. Разве что с грозненскими подвалами зимой 95-го? Хотя, наверное, примерно так же выглядели, как казематы Брестской крепости в сорок первом. Кровь, грязные бинты, крики, стоны. Молчи, Олег. Тебе лучше не разговаривать. Я тебе только что бутерфанольчику укольнул. Сейчас легче будет. Да, отбились. Не поверишь? Намолотили мы их. Площади из-под трупов не видно. Отбились – это хорошо. Жаль, ненадолго это сейчас опять из минометов причешут нас и снова попрут это да не стал же манить я похоже недолго нам осталось словно в подтверждении моих слов над головой начали бухать разрывы с потолка густо посыпалась бетонная пыль недолго согласно кивнулась могила и зашептал прикрыв глаза согласно первоначальным расчетам от полутора до двух суток Жаль только, до весны они тянуть не стали. Так, все, приехали. Похоже, бредить начал. Слышь, что говорю? Друг открывает глаза контрразведчик. И я понимаю, что он полностью вменяем. И слова его никакого отношения к бреду не имеют. Еще немного продержаться осталось. Наши уже на подходе. Мы свою задачу выполнили. Боем турок связали, и все имеющиеся резервы на нас кинуть вынудили. Ты, боевиков, когда последний раз среди нападающих видел? Непримиримых? Да фиг кого знает. Вечером вроде темнело уже. А вот потом только аскеры турецкие попадались. О том и речь. Те силы, что они изначально... На захват Терского фронта готовили. Мы еще вчера ближе к ночи перемололи. Понимаешь? Мы вот уже всю ночь с их стратегическим резервом рубимся. Все, хана турчам. Мышеловка захлопнулась. Теперь у нас одна задача. До подхода наших дожить. Когда они подойдут-то, наши? Я ведь сказал... От полутора до двух суток, по предварительным расчетам. Если бы они свое наступление до весны отложили, меньше ждать пришлось бы. Но они, похоже, испугались, что полковник твой слишком много нам рассказать может. Вот и решили зимней оттепелью воспользоваться. Авантюристы, мать их! А у наших еще не все для встречи дорогих гостей готово было. «Миш, водички бы мне!» Отрываю кусок бинта, сматываю его в тампон и, приснув немного воды из фляги, смачиваю им растрескавшиеся губы из могилы. «Прости, брат, нельзя тебе пить». «Да в курсе я», — кривится тот. «Вы, главное, держитесь. Слышь меня. Держи». Прижимаю легонько палец к шее Олега. Пульс, хотя и слабый, но есть. Значит, жив. Просто снова потерял сознание. «А мне наверх пора. Сейчас обстрел закончится, и турки снова будут пытаться взять развалину, бывшие раньше зданием комендатуры». «Как он?» – спрашивает Костылев. «Когда я возвращаюсь к своей амбразуре?» «Комендант сейчас похож уже не на Кутузова филя, а на какого-нибудь анаглазого пирата» только что вывалившегося из жесткой абордажной схватки. Порванный в нескольких местах черный прыжковый костюм весь в грязи и пыли. Лицо черное от пороховой гари. В нескольких садинах запеклась кровь. Здоровый глаз блестит каким-то нездоровым возбуждением. Просто человек с плаката «Не влезай, убьет». Глянешь и сразу верится «Этот точно убьет». Рядом с Игорем сидит на груди каких-то картонных папок, высыпавшихся из развалившегося шкафа. Настя. И сосредоточенно набивает автоматные магазины патронами из полупустого цинка. Тоже чумазая, мрачная, но от этого ничуть не менее привлекательная. Жив, но без операции долго не протянет. Сам знаешь, ранения в живот самые поганые. А уж если осколочные... Знаю, кивает Игорь. — Ничего, нужно держаться. — Угу, зло сплевываю я. От полутора до двух суток по первоначальным расчетам, мля. Олег сказал. — Да, что же вы, стратегии, мать вашу, напланировали-то, а? Сколько народу, как пешки, на размен. И чего ради? Смысл-то во всем этом хоть есть? — Есть смысл, Миша, уж поверь. Только некогда сейчас об этом. Позже все расскажу, если живы будем. «А пока...» — он тычет стволом автомата в сторону заваленной телами и залитой кровью площади. «У нас с тобой других дел полно. «Ну вот уж хрен тебе, товарищ капитан. Начал? Рассказывай. А то что-то сомневаться я начал в том, что мы еще хоть пару часов проживем. Так что давай, рассказывай. «Ну, черт бы с тобой. А то, правда, так дураком и помрешь». «Ты что, правда считаешь, что мы проморгали подготовку и сосредоточение такой вражеской группировки? Что не знали о том, что на нас вот-вот нападут?» «Да мы, блин, на это нападение Турцию уже несколько лет провоцируем. Дураку понятно, что с поражением в Дагестане и Украине они не смирились. Так зачем ждать и гадать, где враг ударит в следующий раз, если можно вынудить его ударить там, где это выгодно нам?» «С понятным результатом!» Вот и создавали несколько лет подряд видимость того, что Терской фронт добыча хоть и зубастая, но постепенно слабеющий, И что оттяпать его себе вполне посильная задача. Так что, получается, все эти разногласия с Юго России? Да не было никаких разногласий. Была просто очень масштабная и грамотная дезинформация. И что, так вот турки сразу и купились? Ничего себе сразу. Да мы им уже скоро шесть лет, как мозги пудрим. Это просто ты уже завершающую фазу операции увидел. А до этого такие шпионские игры были. Куда там штир лицу? В одном мы малость просчитались. Вернее, даже и не просчитались. Они ушли один отмороженный на всю башню фактор. По имени Миша Тюкалов. С одной стороны, полковник твой ценнейшим источником информации оказался. А с другой... Именно из-за его похищения турки эту авантюру зимним наступлением затеяли. «Видно, понимали, что он, если расколется, слишком много лишнего нам расскажет. А тут еще оттепель эта аномальная. Перевалы снегом так и не закрыло, вот и решились они на эту авантюру. А так мы их к концу марта ждали». «Охренеть! Так это что же? Я виноват в том, что мы не готовы оказались». «Выдохни». Ни в чем ты не виноват. Если бы не ты и не полкан этот пленный, очень многое для нас оказалось бы весной сюрпризом. Очень неприятным. Так что нет худа без добра. Ладно, хватит о высокой политики. У нас тут сейчас других проблем выше крыши.